38. Мгновение все было похоже на обычное рождественское утро. Лицо Элеонор Куин стало радостнее в тот момент, когда она дошла до конца лестницы и увидела длинную плоскую коробку, прислоненную к приземистой печке. Теперь она сидела, скрестив ноги, перед мамой, словно не обращая внимания на то, что Орла заплетает ей волосы в восторге от заветного подарка. Орл и шоу много за него заплатили, уверенные в том что это компенсирует Элеанор Куин меньшее количество подарков чем у брата. И если бы все обернулось иначе, шоу достал бы последние тайные подарки, которые они так и не купили санки каждому свои они не до конца продумали куда пойдут кататься шоу предлагал дорогу но орли это казалось опасным задолго до того как она прочувствовала настоящую опасность Пока Элеонор Куин пробовала бы свой особый подарок, Орла планировала катать тайка на санках. Какой красивый! Впервые за последнее время Элеонор Куин была по-настоящему счастлива. Ее рука пробежала по изгибу лука, остановившись на деревянном захвате. Орла заканчивала первую косичку и засунула хвост в повязку на голове. Элеонор Куин держала лук, проверяя, насколько туга тетива. Пока мама работает над второй косой, девочка наполнила новый колчан для бедра стекловолоконными стрелами. «Я уверена, что у тебя будет получаться так же хорошо, как у Китнис», — сказала Орла ей на ухо. Элеонор Куин сверкнула улыбкой. «Ты теперь воительница с особой миссией. Правда?» да. Сначала Орла не поняла, насколько жестоким был сюжет «Голодных игр», а после того, как прочитала их сама, не позволила Элеонор Куин взяться за продолжение. Но она никогда не возражала против интереса дочери, крутой девчонки, которая спасла сестру и выступала против деспотического режима. Она, казалось бы, не против, стане ее робкая дочь в какой-то степени бунтаркой. В конце концов, Китнис была не таким уж плохим примером для подражания. А для того, что задумала Орла, дочке требовалась храбрость. Они надели теплые вещи, и Орла приготовила жалкий завтрак из кетчупа, майонеза и горчицы. Я подумала, что могу отдать ему свою новую книжку. Она для меня важна и стала бы хорошим подношением. И тогда, может быть, оно научится читать. Было бы удобно, если бы оно писало послание. Элеонор Куин проглотила маленькие кремово-красные холмики из соусов. Она ненавидела горчицу, поэтому Орла доела ее, слезав с ложки. «Хорошая мысль», — сказала Орла, решив не рассказывать, что случилось и о чем она узнала в студии шоу за прошлую ночь. «Я уже очень-очень близко, мама, и скоро выясню, что оно от нас хочет». Элеонор выдавила из упаковки еще одну порцию своих любимых заправок. Орла не могла рассказать дочке то, что уже знала. Дух появился в образе любимого мужа, чтобы успокоить ее, заставить доверять. Но Орла желала диаметрально противоположное тому, что хотела она. Будущее Леонор Куин находилась в другом месте, в человеческом мире, где она вырастет и станет кем хочет. «Бин!» – воскликнула Орла. Девочка слезнула с пальца кетчуп и посмотрела на маму. «Вчера вечером я приняла решение, придумала кое-что, и это должно получиться». «Но планам придется заняться нам обеим. Нужно сделать что-то очень важное». Элеонор Куин посмотрела на нее, на этот раз с неподдельным интересом, а не сомнением. «Что?» «Оно. Она испытывает к тебе симпатию», – сообщила Орла. Дочка кивнула в знак согласия. «И не причинит тебе вреда». «Нет, вряд ли». На мгновение радостный огонек в глазах дочери затух, и Орле показалось, что она вспоминает папу и братика. Это нечто могло причинить боль кому угодно, но не ей самой, не Элеонор Куин. «Ты выйдешь на дорогу», — сказала Орла. За ночь выпало несколько дюймов свежего снега, но она уже поставила у входной двери пару маленьких снегоступов. «Вместе с Луком и Колчаном Элеонор Куин». Орла положила в карман куртки дочери водительские права шоу и свой паспорт, чтобы она смогла показать, кто ее родители. Бутылка не до конца наполненная водой, чтобы не мешать ей при ходьбе. Заряженный телефон шоу. ее собственное испортила вода после падения в ледяное море, он больше не работал. Последний черствый злаковый батончик, который она нашла в кармане пальто. Из тех закусок, которые всегда были под рукой, когда она ходила куда-нибудь с детьми. Элеонор Куин смотрела на нее круглыми от любопытства глазами. «Я?» «Да, на подъездную дорожку. Там повернешь направо, на дорогу. Потом направо, на большую дорогу, когда до нее доберешься. Мимо будут проезжать машины. Никому не садись. Останови кого-нибудь и попроси позвонить в 911». Элеонор Куин стала прежней подозрительной девочкой. «А ты?» «Мы не можем пойти вместе» но она не причинит тебе вреда, а я все это время буду у дерева разговаривать с ней, предлагать собственную жизнь. Она начала меня лучше понимать. Я возложу руки на дерево и расскажу ей больше о нас, обо мне. Думаю, на этот раз она поймет, что я хочу помочь, и не будет возражать, если уйдешь ты и найдешь кого-нибудь». Орла замолчала. Ком горечи и слез встал поперёк горла. Она не могла позволить дочери увидеть любые признаки грусти на ее лице. Не могла сказать, хоть и хотела, что Лола и Лоло вырастят ее и станут прекрасными родителями. Орла не верила, как бы ни пытался убедить ее дух, что предложение, которое она собиралась сделать, было несмертным приговором. Она заметила ужас в немигающих глазах и застывшей позе дочери. Элеонор Куин никогда не оставалась одна, никуда не ходила в одиночестве. В отличие от брата, ей нравилось быть одной, только когда семья сидела в соседней комнате. Но то, о чем просила Орла, выходило далеко за пределы ее жизненного опыта. «Тебя будет защищать лук», – продолжила Орла, и Элеонор Куин пошла за мамой в гостиную. «Видишь, здесь все, что тебе нужно. Мы выйдем из дома одновременно, и ты доберешься до конца подъездной дорожки примерно тогда же, когда я доберусь до дерева». «Ты недолго пробудешь одна». Однако Орла сомневалась в собственных словах. «Насколько людно будет на дороге в северный регион в рождественское утро? Я положила папин телефон к тебе в куртку, и если не будет сигнала или никто не придет, просто продолжай идти, пока не доберешься до Сент-Армандо. Там будет много людей. Хорошо?» Орла хотела, чтобы дочь поверила в план. То, что ее мама без переводчика сумеет помочь духу. Нельзя было допустить, чтобы Элеонор Куин вернулась и стала свидетельницей последних минут жизни матери. А Элеонор Куин нужно было выполнить собственное задание и выйти на незнакомую дорогу. Орла наблюдала, как девочка прокручивает в голове всевозможные сценарии. Наконец Элеонор Куин кивнула. «Ладно, но ты должна ей помочь. Она рассчитывает на нас. Помогу». И когда я найду людей, мы вернемся за тобой. Конечно, вернетесь. У ее ребенка будет разбито сердце, но она выживет. На этот раз ты сбежишь, Элеонор Куин. Она не причинит тебе вреда. И я дам ей то, что нужно. Жалко, что не получится пойти вместе. Знаю. Они собрались и вышли на крыльцо. Элеонор Куин посмотрела в сторону заснеженной дорожки. «У тебя получится. Это безопасная прогулка» сказала Орла. «Все будут дружелюбны с тобой, тем более в Рождество. А ты попросишь их позвонить по номеру 911. Я возьму с собой лук». В снегоступах и с луком дочь действительно напоминала воительницу, выжившую в Арктике. «Прямо как Китнис. Я останусь с деревом, пока за мной не приедет полиция. Расскажи им, где я». Орла не была уверена, что полиция когда-нибудь ее найдет или что она необъяснимым образом не исчезнет с лица земли, как и ее малыш. Но ей было все равно, если при этом Элеонор Куинс может сбежать и если она выживет, исполнит свое предназначение. Элеонор не должна была увидеть мать плачущей и подумать хотя бы на секунду, что они прощаются навсегда. Орле потребовалось все ее самообладание, чтобы не обернуться и не посмотреть, как она уходит, превращаясь в точку на белом фоне. Но у девочки была своя роль, и Орла заставила себя уйти. Она надеялась, что Элеанор Куин не остановилась и не оглянулась, ожидая, что мама ей помашет или подбодрит напоследок. Им нужно было разойтись в разные стороны. Одной – в сторону жизни, другой – к чему-то неведомому.